И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далёк и не похож на всё, что его здесь окружало. Другие игрушки, как будто гордились тем, что они висят нарядные и красивые на этой сверкающей ёлке, а он был грустен.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 Прохаживался осторожными и крадущимися шагами. Он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимание других, но чувствовал, что он ещё здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка, важная, высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачёсанных волос. Дети окружили её с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, Утомлённо повисла у неё на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошёл Исашка. Горло его перехватывало. Тётя? А тётя, сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило ещё более грубо, чем всегда. Тё- «Те тётечка. Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дёрнул её за платье. Чего тебе? Зачем ты дёргаешь меня за платье? удивилась Седа и дама. Это невежливо. Тё- тётечка, дай мне одну штуку с ёлки, ангелочка. Нельзя, равнодушно ответила хозяйка. Ёлку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький, и можешь звать меня по имени Марье Дмитриевной. Сашка чувствовал, что он падает в пропасть и ухватился за последние средства.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 Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь и новосредства не оставалось. Сашка дёрнул тётку за платье, и когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки выше упомянутым способом, но заплакать не мог. "Да ты с ума сошёл?" воскликнула сидевшая дама и оглянулась. По счастью, в кабинете никого не было. "Что с тобой? Стоя на коленях со сложенными руками?" Сашка с ненавистью посмотрел на неё и грубо потребовал: "Дай ангелочка". Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму, и ловившие на её губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши. И хозяйка поспешила ответить: "Ну дам, дам. Ах, какой ты глупый. Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему же ты не хочешь подождать до Нового года? Доставай да же. И никогда Поучительно добавила Сида и дама: "Не становись на колени. Это унижает человека. На колене можно становиться только перед Богом". "Толкуй там", думал Сашка, стараясь опередить тётку и наступая ей на платье.